Глава 51 Магия последних мгновений В городской территории Метхейза начала раздаваться знакомая мелодия. Сжавшиеся и дрожащие от страха демоны в домах подняли головы и прислушивались к этой мелодии, которую они уже слышали далеко не один раз, являющейся гимном, превозносящим единственного царствующего над нынешним дельхидом владыку. Должно быть, они поняли, что близится конец битвы, и их напряженные лица смягчились. Говорит нафта! Блокировка мировых врат завершена, Великое Древо Море Матери исчезло, и теперь Ликс снова можно использовать как обычно. «Понял, приступаем», — ответил Рэй перед Академией Владыки Демонов. Цари тлеющей смерти загробного мира и надгробий, нарисовали магические круги Ликса и доложили боевую обстановку другим отрядам. После чего во всех регионах Дельхида один за другим начали появляться магические круги Ликса, чем четче было это видно магическими глазами, тем больше распространялась его магическая сила. это Азосеона, Хардхель на поверхности, Зиарда Лагаха и Гадасеола в подземных глубинах, магическая энергия сильных мира всего из всех шести стран, собравшихся в Медхейзе, соединяла свет Ликса с каждой из этих стран. «Дамы и господа, вы слышите меня? Это Элена с хоровладыки демонов!» Голос Элен в Азосионе через Ликс достиг всего мира, и она серьезно и учтиво обратилась ко всем. Сейчас на нашу страну, Дилихейт, напал парящий в небе монстры шестеренок. солнечное затмение апокалипсиса вот-вот спалит и уничтожит нашу страну и весь мир. Заодно было использовано и заклинание Ремонет, которое проецировало небо над поверхностью Земли и хор владыки демонов. Называющий себя всемогущим седлистом Эквис сказал, что таков порядок. Две тысячи лет назад владыка демонов закончил мировую войну, которая длилась на протяжении долгого времени. Наступил мир, и все перестали гибнуть в боях. Говорила Элен в сопровождении нежной мелодии, раздающейся на фоне. По словам Эквиса, развернувшаяся сейчас битва – это цена за окончание той войны. Что разрушения и созидания должны быть максимально равны, а мир понемногу двигаться к своей погибели. Что людей, демонов, драконидов и духов здесь и сейчас должно быть уничтожено ровно столько, сколько должно было сгинуть, но не сгинуло две тысячи лет назад. Её голос дрожал... С каждым сказанным ею словом сдерживаемые ей чувства обнажались все больше и больше. «Откуда он взял подобный бред? Почему в мире должна идти нескончаемая война? Это же просто абсурд!» «Должна быть, Эннесуон», — рассказала Элен о том, что узнала в лазурных небесах богов. И сейчас Элена распространяла это на весь мир. Божественное войско вторглось и на поверхности в подземные глубины, и множество стран и городов охватил пожар войны. Выражая свое горе, Элен спокойным голосом сказала... У всех нас пострадали те, кто нам дорог, поли друзья и многие умерли. А этот монстр утверждает, что эти ужасные вещи отныне будут все время продолжаться. И что таков порядок? Элен глубоко вдохнула и решительно посмотрела вперед. Наш владыка демонов сражается с Эквисом в мире богов. Тиран владыка демонов убежден, что уничтожить нужно именно этот несправедливый порядок мира, и он ни за что не отступится. Рэй нарисовал вокруг себя магический круг. Это была формула Лассенсии. Владыка Демонов все время защищал очень многое. Установив мир и переродившись в эту магическую эпоху 2000 лет назад, он остановил войну между Азасионом и Дельхейдом и защитил обе страны. Он спас Великого Духа и с её дочерью и защитил Лахартхельн. в подземных глубинах он прекратил распря между Зиордала, Магаха и Гадесиолой и защитил Драконидов от падения Небесного Полога. Дыхание Элен передавалось через Ликс, а ее чувства покрыли весь мир. Даже сейчас Владыка Демонов, которого прозвали Тираном, Стражи с Эквисом, защищает этот мир. Это солнечное затмение апокалипсиса вот-вот спалит всех нас. Возможно, использовав стену, что разделило мир на четыре части 2000 лет назад, он смог бы защитить нас и от этого света апокалипсиса». Отчаянно и искренне обращалась Лен ко всему миру. Хотя из-за вторжения богов эта формула была разрушена, я уверена, что владыка демонов бы смог ее восстановить, и, как и 2000 лет назад, ценой жизни и на сей раз ещё многих других вещей. Ее решимость отразилась на ее лице – И трогающим за душу голосом Ален сказала: Пришел наш черед встать на защиту! Ласенсия! Если мы обеднем чувства всех со всего мира, то нам обязательно удастся остановить это солнечное затмение. Так давайте же покажем тирану владыке демонов нашей песней Чувствами! Она нежно вложила в слова любовь. Насколько прекрасен мир, который он постоянно защищал! Свет начал спокойно собираться сперва из Дельхида, затем из Азесиона. Чувства со всего мира. Ахартхельна, Зиордала, Агахи и Гадесиолы начали медленно собираться, и, обратившись в белые частицы магической силы, засияли вокруг Рэя. «Гимн владыки демонов номер девять». И вот когда Элен уже собиралась огласить название произведения, с аккомпанементом смешался сильный шум. Миса схватилась за голову и на миг пошатнулась. Заключив ее в свои объятия, Рэй окутал ее антимагией. «В магию вмешиваются!» Сказал царь загробного мира Иджес и сверкнул единственным глазом. Передаваемая из Ликса мелодия была нарушена, а тела тех, кто слышал ее, подтачивала. Где-то все еще скрывался вражеский бог, в этот миг из городской территории бурно взметнулся огненный столб. Там же! Иджис резко переменился в лице и побежал. Рэй последовал за ним, а Эльдмейт поехал верхом на превратившемся псагили Сирисе. Пейзажи сменялись с высокой скоростью, и чем ближе они были,. Тем сильнее становился шум. Этот несущий в себе магическую силу звук просачивался в тело, подобно проклятию, и разъедал его. И вот вместе, куда примчался и извивалось поющее пламя. Лавка кузнечного дела и оценки солнечный ветер была окутана пламенем. Раздался звук рон-рон, и появился невидимый звуковой бог Бог Благовестия Дорди Кровавое магическое копье, секрет второй мерная вспышка! Алая вспышка копья растекла поющее пламя и выбросила его за грань пространственно-временного континуума. Хотя лавка была опалена и разваливалась, благодаря наличию пространственного барьера, воздвигнутого кровавыми пограничными вратами, она кое-как сохранила свою первоначальную форму. Иджис направил копья на Сразу после чего его единственный глаз напрягся. На четырёх кровавых пограничных вратах, что защищали лавку кузнечного дела и оценки, образовались магические символы, а рядом с вратами незаметно появился юный мальчик в заштопанной одежде, сжимаемая в его руке перо испускало магическую силу с такой же длинной волны, как и у нарисованных магических символов. Бог безумия Аганзон. Он проявил свои полномочия фальсификации, и четверо врат неестественно изогнулись, а пространственный барьер расказился. С той стороны разорванного пространства донесся свирепый рев. Появился черный как смоль зверь по размерам значительно превышающий дом и широко раскрыл пасть. Бог обжорства Галвадрион!» Иджес выставил магическое копье вперед и мирным выпадом пробил в угольно-черном звере 10 дыр. Однако едва Гонзон взмахнул пером, как эти дыры телепортировались и оказались прямо перед Иджисом, и начали засасывать его в себя. Прилетевшие божественные мечи Лорда Юю заткнули мирный выпад. Десять дыр поглотили 10 мечей, и вроде бы все обошлось, но вдруг раздался оглушительный звук. Звук пожирания чего-то. Бог обжорства Галавадрион раскрыл свой огромный рот и принялся заглатывать солнечный ветер целиком, выкорчевывая его вместе с землей. А, Держись за меня, луна!» Вы раздались голоса моих родителей. И спустя считанное мгновение лавка оказалась в желудке бога обжорства головодриона. Подоспевшие с небольшим опозданием Эльдемейз и Рей встали напротив трех богов. Бог обжорства пожирал играющий звук гимна, а бог благовестия, начав исполнять новую мелодию, Создал диссонанс. Вдобавок к этому из-за фальсификации бога безумия в лексе воспроизводилась жуткая мелодия. Если не убить всех трех богов, Галавадриона, Дорги Редда и Гонзона, Ла использовать не удастся. Должно быть, проглотив целиком моих родителей, они рассчитывали заставить нас думать, что, возможно, они еще живы, и лишить возможности атаковать в полную силу. Всё. Высоко в небе над Азесионом калация завращались шестерни. Издалека раздался смешанный с шумом голос. Все согласно тому, как вертятся шестерни порядка. Теперь у вас не осталось средств противодействия солнечному затмению Апокалипсиса. До полного затмения Саржиль осталось 60 секунд. Будьте раздавлены отчаянием глупые смертные, вставшие на сторону народного тела мира. Солнечное затмение Апокалипсиса приближалось с каждым мгновением, и пока мир постепенно окутывала тьма. Рэй Иджис и Джесса пришли в движение. Были выпущены божественные мечи лорда Юи и загудели секреты кровавого магического копья. Рэй выжил всю свою практически полностью истощенную магическую силу и бросился на богов при помощи лавел Аска. Но они не успеют. Если звуковой бог Дорди фальсифицирующий события Гонзон и пожирающий всесущий Головодрион направит все свои силы на то, чтобы выиграть время, то уничтожить их всех за 60 секунд невозможно, если только не застать их врасплох. Если бы царит тлеющие смерти из загробного мира и рей не были истощены, они бы, наверное, успели. Стрелки часов жестоко двигались вперед, и даже на лицах этой троицы стали заметны признаки беспокойства. «Ты смотришь о нас!» Раздался голос, и одновременно с этим в небеса устремились 10 тонких пурпурных молний. В сопровождении раздирающего уши громового раската Пурпурных молний изверглось только что они покрыли бога обжорства Галаводриона целиком. Небеса загрохотали, земля строгнулась, и тело угольно-чёрного зверя стало разрывать на части. Разрушенный дом выпал из желудка разорванного Галаводриона на землю. В следующий миг бога обжорства поразило огромное количество пурпурных молний, и он обратился в пепел. Остался лишь громовой меч. Несметное множество пурпурных молний перескочили в этот демонический меч, образовав гигантский клинок, напоминающий колонну до самых небес. Его рукой жимал мой отец, держащий в объятиях мою маму. Хотя внешне он выглядел как в эту эпоху, магическая сила у него явно была та, какую он обладал до перерождения, какой обладал Целес Сволди «Ты смотришь, нас? Это дарованная тебе мной магия из двухтысячелетнего прошлого!» Мой отец сделал шаг вперед. Моя последняя в жизни, Венеджиара!» Когда он проиграл Грэму. В свои последние мгновения он пустил в ход всю имеющуюся у него магическую силу и применил внеджару, сразу после чего Грам обезглавил его, а эффект магии никак не проявился. Но на самом деле нет. Венеджиар активировалась. Ставшей вероятностью Селис снова использовал Венеджиару, а тот вероятностный Селис сделал то же самое. Пока вероятностный Селис продолжает без конца использовать только Венеджиару, он не исчезнет никогда. Разумеется, никак влиять на внешний мир он был не в состоянии, и лишь существовал в форме вероятности, вот и все. Таким образом, мой отец сумел продержать вероятность до сегодняшнего дня, он буквально стал призраком, и его магия жила на протяжении двух тысяч лет. Если бы он взмахнул вероятностным мечом, то моментально бы исчез, и он сохранил эту единственную возможность ради своего сына. Царь загробного мира тут же пришел в движение. Ха! Он выставил кровавое магическое копье вперед и первым секретом, мерным выпадом, проделал дыры в Аганзоне и Аганзон попытался фальсифицировать это, а Дорди ди ускользнуть, превратившись в звук. Однако, окрасившиеся в темновато-пурпурные магические глаза Селеса не дали им сделать это. Пространственные щели поглотили и телепортировали два божьих лика, выбросив их в небо. «Молодец, Джефф!» Обратившиеся в гигантский меч пурпурные молнии обрушились на Ганзоны и Дорти Редда. Элдгар -Варизан Везде и повсюду раздался, казалось, разрывающий само небо громовой раскат, и богов поразило молнии разрушения. Небо в Дельхеде окрасилось пурпурной, а богов безумие и благовестие полностью уничтожило. От них не осталось даже пепла. «Две тысячи лет назад», — сказал мой отец, используя магию разрушения, — «Я оставил твою мать умирать!» С угасанием пурпурных молний Венеджера начала заканчиваться, а его магическая сила исчезать. Но... Крепко прижимая к груди мою мать, Селис Валдигот сказал. «В этот раз я защитила её!» Окрасившееся в пурпурный цвет небо вновь стало прежним. А Гонзоны и Дорди Редда там уже не было, они сгинули. «Я защитил все. Отец воткнул громовой меч... Силы вдруг начали покидать его тело. «Твоих родителей это место, куда ты должен вернуться!» Иджис подхватил моих едва не упавших родителей. «Ты смотришь, Анос!» Венеджеро последних мгновений стало исчезать, вместе с голосом моего отца. «Ты мой сын, и какой-то воле мира ни за что не проиграешь!» Заклинание должно было уже вот-вот закончиться, и мой отец, положив руку на спину Иджису, Словно выжимая из вероятности последние остатки, сказал: "Мы будем ждать тебя о нас в этом доме". Отец резко опустил голову, будто потеряв сознание. Похоже, что больше я этот голос из двухтысячелетнего прошлого не услышу никогда. Все это произошло за считанные миг, и тем не менее эта ослепительная пурпурная молния его предсмертного мгновения, ярко прошедшая через эпохи, действительно защитила нечто незаменимое для меня.